Но похоже, еще не в этот раз это значит она меня любит верно, настойчиво вопрошал неуклюжий юный айван, который до сих пор жил в глубине его сознания прямо перед тем, как у него в глазах потемнело чисто психологический эффект. мрачный айван постарше ответил ему мысленным айван ты идиот И ни один айван во всем этом умилительном сборище не решился спросить вслух единственное, что было важно. Тэш, ты останешься со мной.